Издательство «Эксмо». Сборник рассказов «Детективная зима». Александр Руш. Игра в американку. Зима 1846 года выдалась в Петербурге необычайно суровой. Нет, морозы стояли отнюдь не Но сильный ветер, постоянно дувший с моря, перенасыщал воздух сыростью, и от этого делалось особенно холодно. Последние декабрьские и первые январские дни непогода загнала столичный люд в дома и ресторации. Число прохожих на улицах заметно поубавилось, зато извозчики стали куда более востребованными, чем обычно. Инженер Алексей Петрович Максимов сидел напротив окна в одной из комнат квартиры, снятой им на Коломенской улице. На коленях у него лежали местные ведомости с хроникой происшествий, где сообщалось о восьми бродягах, насмерть заледеневших за сутки на территории города. Но взгляд его был устремлен не на газету, а в оконный проем. Там пуржило. По мостовым громыхали коляски, продрогшие лошадки бежали шибкой рысью, понукаемые возницами. Они хотели согреться, и быстрое движение оставалось для них единственным способом сохранить тепло. Алексей Петрович, или по-домашнему Алекс, взял со стола объемистый бокал, сделал изрядный глоток горячего глинтвейна, который мастерски готовила служанка Вероника и блаженно вздохнул. Созерцание снежной калаверти делало пребывание в надежно утепленных стенах рядом с натопленным камином еще более уютным. Мягкое кресло, клетчатый плед, любимая жена, и вам абсолютно все равно, какие природные катаклизмы разыгрываются за пределами комфортного семейного гнезда. Нелли, будь добра, плесни мне еще Глинтвейну. Попросил Максимов, Ленна, потягиваясь и роняя ведомости на паркетный пол. Попросил бы Веронику, но та ушла на имской рынок за продуктами для обеда. Максимовы были достаточно молодыми и самостоятельными людьми и предпочитали обходиться почти без слуг. Вероника жила в их поместье, в Псковской губернии. И это был ее дебютный выезд в Петербург. Можно сказать, сама напросилась. Когда господа, справив в деревне Рождество, засобирались в столицу, куда Алекса звали неотложные дела, Вероника, незамужняя и крайне любопытная деваха, пала им в ноги и умолила взять с собой. Дескать, обрыдла, в глухомане торчать, посерить лесов с медведями и волками, желая хоть глазком на мир посмотреть, к культуре приобщиться. Максимов посчитал ее просьбу резонной, заодно рассудив, что Вероника в Питере возьмет на себя домашние хлопоты и избавит господ от повседневной рутины. «Нелли!» повторил он, не получив ответа, и красноречиво шаркнул донышком опустевшего бокала по столешнице. «Сейчас!» Рассеянно отозвалась супруга, сидевшая тут же в комнате у камина и шелестевшая старыми бумагами. Нелли, она же Анита, она же Анна Сергеевна, урожденная сеньорита Морьентес, а ныне госпожа Максимова, уже несколько лет жила в России. Ее здесь все устраивало, не привыкла она лишь к холодам. В деревенской усадьбе ее привела в восторг огромная русская печь с лежанкой, называемой палате. В стылом Петербурге приходилось довольствоваться камином, да и дрова здесь были безобразно дороги. Впрочем, Максимов на отоплении не экономил, в квартире никто не зяб. И все же теплолюбивая Анита предпочитала держаться поближе к огню, тем более что он являл собою дополнительный свет, немаловажные обстоятельства в сумеречный зимний вечер. Анита посчитала, что начало года — отличный повод разгрести архивы, которых она накопила немало с тех пор, как еще в ранней юности начала собирать все, что так или иначе вызывало у нее интерес. Сейчас перед ней на ковре в навалку лежали книги, блокноты с дневниковыми записями, перевязанные тесемками пачки пожелтевших писем, журнальные вырезки и прочее, и прочее. Она так увлеклась их сортировкой, что пропустила просьбу Алекса мимо ушей. К тому же невелик барин, в состоянии сам дотопать до кухни. Он подождал немного, понял, что обожаемая Нелли обслуживать его не собирается, и с кряхтением выпростался из кресла. На его счастье громыхнула входная дверь. Это вернулась Вероника, нагруженная покупками. Ее полушубок заиндивил, а шерстяной платок, которым она укутала голову, покрылся колким иньем. Раскрасневшееся лицо было обветрено, а ресницы смерзлись стрелками. Выгрузив на кухне поросячью ногу, задубелый шмат сала и увязанный в трепицу фунт соли, она скинула верхнюю одежду и принесла Максимову вожделенный глинтвейн. Хозяева, очевидно, не умирали от голода, поэтому она не помчалась, стремглав растапливать плиту, а воспользовалась паузой и, греясь у камина, принялась трещать о том, что видела и слышала на рынке. Алекс и Анита привыкли к ее болтовне, Необразованную, мало что видавшую в жизни холопку поражала в стольном граде буквально все: от монументальной, вычурной архитектуры до изобилия товаров в лавках. Вероника отличалась наблюдательностью и нередко подмечала то, мимо чего другие проходили с равнодушием. Нынче днем ее внимание привлекла сцена, которую она охарактеризовала и смех, и грех. Прихожу я на базар, стрекотала она в захлеб, нисколько не беспокоясь, слушать ее или нет. А там гвалт. Мужик, растрепанный промеж прилавков, бегает и валенками трясет. «Это как?» — снисходительно уточнил Максимов, потягивая из бокала пахучее животворящее варево. «Ноги вскидывает, что ли?» «Да нет. Валенки он в руке держал. махалыми во все стороны и орал, как блаженный. «Где этот чертов цыган? Я ему сейчас рыло на бок сворачу и я повыдергиваю». «Из-за чего же он так обиделся?» — осведомилась Анита, не прерывая своего занятия. Вероника, довольная тем, что от нее не отмахнулись, как чаще всего бывало, и не напомнили о стрипне, пустилась рассказывать о происшествии с красочными подробностями. С ее слов нарисовалась живописная картина. Мужик с валенками до того разъярился, что стал сметать в снег товары сладков у всех продавцов, кто хоть немного походил ликом на цыгана. Поднялась буча, вызвали жандармов, они скрутили буяна. Думали, что пьян, но хмельным от него не пахло. На расспросы о причинах учиненного скандала он отвечал, что на медни утром на этом самом рынке какой-то проходимец продал ему пару валенок. С виду они были крепкими и ладными. Торговец без устали расписывал их достоинства, уверял, что и теплые, и удобные, с носу им не будет лет 10. Легковерный покупатель принял все за чистую монету. Он тут же примерил обновку, она пришлась ему в пору. Он заплатил за нее рубль серебром и в хорошем настроении ушел домой. Случился, однако, непредвиденный казус. Не успел мужик дошагать до доходного дома, где остановился на неделю, приехал из новгородского села навестить родню, как почувствовал, что ступни промокли, а в валенках хлюпает. При детальном осмотре выяснилось, что хваленная обувь худа, как решето. В Хитроумный торгаш взял негодные, сильно поношенные валенки, окунул их в воду и выставил на воздух. Мороз сковал их снаружи, скрипив расползшийся войлок. Жулик счистил корку, оставив лед только в порох. Валенки смотрелись образцово, но лишь до первой носки. Когда их новый владелец прошел сверсту, они нагрелись изнутри, ледяные спайки потаяли и потекли. Вследствие естественного физического процесса в валенках образовались болотца, а сами они расползлись еще пуще, чем было до заморозки. Дело в том, что лед, въевшись в толстую оболочку, разрыхлил ее, раздвинул волокна, и когда он растаял, голенища, а с ними и остальные части превратились в месиво. С этими-то раскишими, ни к чему уже непригодными валенками обманутый мужик и прибежал на рынок искать обидчика. Да разве его сыщешь? Мошенник, предвидя подобный оборот, благоразумно ретировался. Жандармы завелись с выяснением примет, Стали опрашивать всех, кто его видел и запомнил, но Веронику, перестоявшую на стуже добрых полчаса, следственные действия уже не заботили. Она купила все, что ей было нужно, и ушла домой греться. «Сколько еще дураков на свете», — резюмировал Максимов, позевывая. История, поведанная служанкой, показалась ему чепуховой. Мелкий житейский анекдотец, ничего более. Веронику услали-таки на кухню готовить обед. В ожидании трапезы Алекс подумывал о еще одной порции Глинтвина, как вдруг Анита промолвила. «Вот тебе типично зимнее преступление». «Что ты имеешь в виду?» — не понял он. «Я говорю, что такую аферу нельзя было провернуть в другое время года. Только зимой». «Да?» — он призадумался. «Пожалуй, ты права. Но это единичный случай, к тому же пустяковый, Вряд ли ты сумеешь привести примеры других сугубо зимних преступлений, причем по-настоящему серьезных. А что ты называешь по-настоящему серьезным преступлением? Убийство? Да. Например. Уж тут-то никакой сезонности не бывает. Застрелить или зарезать человека можно в любое время года. В глазах Аниты блеснул азарт. Она отложила связку писем, которую перед тем просматривала. А если я приведу тебе не один пример, а целых три? и докажу, что бывают воистину серьезные проступки, которые невозможно совершить ни в какое иное время, кроме зимы». Алекс обладал игротской жилкой, заставлявшей его иногда совершать маленькие глупости. Вдобавок, он находился под расслабляющим воздействием Глинтвейна, поэтому без раздумий принял вызов. «Хорошо. На что спорим?» Анита ответила моментально. «Если ты проиграешь, в чем я не сомневаюсь, то исполнишь любое мое желание, а какое именно, узнаешь позже. А если проиграешь ты, то же условие. Ты загадываешь, я исполняю. У нас это называется «американка». Ставка вслепую. Так ты готов? Идет. Давай свои примеры научти, они должны быть убедительными. Постараюсь. Она ногой отпихнула груду бумагой и пересела поближе к Алексу. Для наглядности, представь себе, все, о чем я буду говорить, происходило с одной особой, чем-то похожей на меня, только помоложе. Если ты не против, назовем ее Анни. Анни? Хм, что ж, пускай будет Анни. Итак, она волю обстоятельств однажды оказалась в Северной Италии, в предгорьях Альп. Там с нею и ее спутником, дадим ему имя Диего, произошел первый... Загадочный случай. Стояла зима. Начало или середина декабря. Морозы были вполне терпимы, зато снег валил с завидным постоянством. Из-за этого многие горные дороги оказались перерезаны. И нашим героям пришлось, вопреки намеченным планам, задержаться в скромной маленькой гостинице, прилепившейся к склону. Эта задержка не расстроила Анни. Вообрази себе девушку, выросшую под солнцем Испании, не видевшую снега, а тут великолепные пейзажи, белые мохнатые шапки на вершинах, узоры иния на оконных стеклах, искристые россыпи во дворе. Все это впечатляло и завораживало. В гостинице на тот момент проживали еще три постояльца, молодая пара из Венеции и один начинающий воздухоплаватель, который, желая произвести сенсацию, собирался перелететь через альпийскую цепь на своем водородном аэростате. Но какая-то поломка вынудила его совершить экстренную посадку. Аэростат болтался на привязи неподалеку от гостиницы, а воздухоплаватель целый день возился в гондоле, починяя клапан или еще что-то. К вечеру он замерз и явился на ужин в общую столовую, дрожащей и посиневшей. В столовой он застал всех своих соседей — Анни, Диего — и венецианскую парочку. А последний надо бы рассказать поподробнее. У меня нет охоты напрягаться и придумывать им итальянские имена, поэтому назовем их банально — Пигмалион и Галатея. Почему так? Да потому что молодой человек, происходивший из семьи стеклодувов всерьез увлекался скульптурой. У него были умелые руки, он мог за считанные минуты вырезать изящный сувенир из дерева или вылепить из гипса премилую статуэтку, превратить бутылочный осколок в симпатичную брошь. Галатея, в свою очередь, была единственной дочерью зажиточного коммерсанта. Не обладая талантами, она, тем не менее, отличалась красотой. И пигмалион, судя по его речам и взорам, обожал ее безумно. Они поженились недели две тому назад и отправились в свадебное путешествие. Надо же было такому случиться, что воздухоплаватель, с которым судьба случайно свела их в альпийской гостинице, бросился к Галатее с криком «Ты ли это? Не может быть!» И Пылка расцеловал ее в обе щеки. Такое проявление чувств очень не понравилось Пигмалиону. Он затеял с нахалом ссору, которая не исключено привела бы к поединку на шпагах или пистолетах. Однако Диего вместе с владельцем гостиницы разняли драчунов, и смущенный аэронавт принес Пигмалиону свои извинения. Он, видишь ли, был другом детства Галатеи, но вот уже лет 10, как они не виделись. О ее замужестве он ничего не знал, потому и не сдержал эмоционального порыва. Галатея подтвердила его слова, но Пигмалеон, с недаймой ревностью, не успокоился. Он спросил у ательера нет ли поблизости другого места, пригодного для ночлега. Ему не хотелось оставаться с воздухоплавателем под одним кровом. Ательер ответил, что примерно в миле к западу есть уединенный домишка, который тоже принадлежит ему и в данное время пустует. Если Пигмалеон хочет, то может переселиться туда с Галатеей, В домике есть все необходимое – спальня, гостиная, кухня с печью и баком для подогрева воды, а провиант можно взять с собой. Пигмалион, несмотря на возражение Галатеи, незамедлительно согласился, и парочка тем же вечером переселилась в новые апартаменты. Хозяин гостиницы предложил в качестве носильщика своего слугу, но Пигмалион отказался, заявив, что багаж невелик, и он без посторонней помощи довезет его на лошади. Молодоженов сопровождали Анни и Диего. Пигмалион проникся к ним доверием. Всю дорогу с откровенностью истого итальянца восклицал, как он любит Галатею и как бесят его всякие наглецы, осмеливающиеся выказывать ей симпатию. Домик в горах выглядел очаровательно. Истинный рай для влюбленных. Чистенький, опрятный, окруженный ровной площадкой, которую с одной стороны замыкали горы, а с другой — лес. Вид из окон открывался умиротворяющий. Пигмалион мало-помалу пришел к душевному равновесию. Он предложил Ане и Диего выпить по стакану вина, но не спешили возвратиться в гостиницу до того, как окончательно стемнеет, поэтому отклонили любезное предложение, пообещав навестить добровольных отшельников следующим утром. С тем и удалились. Ночь прошла без происшествий и ознаменовалась очередным обильным снегопадом. На утро, еще до завтрака, воздухоплаватель завершил ремонт аэростата и улетел. После вчерашней размолвки он, по всему видать, испытывал неловкость, Считал, что доставил и неудобства и торопился продолжить путь, чтобы не стеснять влюбленных своим присутствием. Хозяин гостиницы собирался известить Пигмалеона о том, что его соперник отбыл. а и Диего, как раз вознамерившиеся прогуляться, вызвались доставить эту весть по назначению. Они пустились по знакомой тропе. Идти было нелегко, они увязали в снегу по колено, зато какой же изумительно прекрасный ландшафт развернулся перед ними». У подножия гор землю как будто устилали мириады крошечных драгоценных камней. Они переливались, сияли на солнечном свету, и посреди этого великолепия возвышалась занесенная до карнизов обиталище счастливых возлюбленных. Увы! Идилия разрушилась сразу же, как только наши герои переступили порог. Дверь почему-то оказалась незапертой. Снаружи ее подпирал сугроб. Диего сначала постучал, но никто не откликнулся. Потом Анне показалось, что из домика донёсся сдавленный стон. В Диего было 230 фунтов весу. Он разбежался и ударил в дверь плечом, как тараном. Она слетела с петель. Теперь стон слышался совершенно явственно. Наши персонажи прошли в спальню и застали ужасное зрелище. На постели, разметавшись, лежала галатея с колотой раной в груди. Беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы сделать вывод. Помощь несчастной уже не требуется. Но кто же стонал? Они перешли в столовую и увидели пигмалиона, который скорчился на полу у стола, накрытого на двоих. они имевшая обыкновение примечать любые мелочи, запечатлела в памяти легкий ужин в тарелках. Ломтики сыра, отварная телятина и чуть-чуть фасоли. Еда была не тронута. А вот бутылка Кьянти оказалась откупоренной. Из одного бокала отпили примерно половину, а второй стоял наполненный до краев. Пигмалион находился в сознании, но плохо соображал, что происходит. На расспросы отвечал, что вчера поздно вечером они с Галатеей сели ужинать. Он отпил из своего бокала вино, бутылку которого вместе со съестными припасами дал ему хозяин гостиницы и тотчас его замутило. Галатея, не успевшая сделать ни глотка, побежала в спальню за желудочными пилюлями, хранившимися в багаже, но так и не воротилась. Пигмалион сполз со стула и лишился чувств. Что было дальше, он не знает. По видимости, он всю ночь пролежал в беспамятстве и очнулся незадолго до прихода Анни и Диего. Когда ему сообщили, что Галатея мертва, он впал в буйство, стал терзать свою пышную волнистую шевелюру и выкрикивать безадресные проклятия. Анни побежала в гостиницу за подмогой, а Диего остался с безутешным вдовцом, опасаясь, как бы тот не сошел с ума и что-нибудь с собой не сотворил. Прибыл лейтенант корпуса карабинеров с двумя подчиненными и врачом. До их прихода ничего в домике не трогали. Врач установил, что Галатею закололи прямым ударом в сердце. Злодеяние произошло не позднее часу ночи. Это согласовывалось с показаниями Пигмалиона, утверждавшего, что ужин начался около половины первого. Орудием убийства послужил четырехгранный клинок. Немедля произвели обыск, но не обнаружили никакого инструмента, хотя бы отдаленно напоминавшего стилет или кинжал. В оставшемся кьянте, как в бутылке, так и в бокалах, нашли солидную дозу отравляющего вещества. Пигмалиону повезло, что он выпил не так много, иначе, несомненно, отправился бы на тот свет. Но рыдая над трупом Галатеи, он приговаривал, что лучше было бы умереть вместе с ней, поскольку жизнь потеряла для него смысл. Хозяин гостиницы божился, что злополучное вино взято из его погребов, и он ручается, что оно не было отравлено. Подозрения против него почти сразу были отринуты, ибо он не имел ни малейшего повода желать смерти своим постояльцам и тем более глупо так откровенно себя подставлять. Значит, заключил лейтенант, бутылку подменили. Но убийца этим не ограничился и незаметно проследовал за жертвами, желая убедиться, что коварный план сработал. Через окно он увидел, что Галатея избегла трагической участи. Он забрался в дом, зарезал ее, после чего заглянул в столовую, где Пигмалион неподвижно распростерся на полу, и, решив, что дело сделано, убрался вон. Версия, надо отдать ей должное, не лишена логики. Однако к ней сразу же появились претензии. Во-первых, Пигмалион точно помнил, что дверь в дом была заперта изнутри на засов. Следовательно, открыть ее снаружи не представлялось возможным. Во-вторых, и это не менее существенно, снегопад прекратился еще до гибели Галатеи. Анни могла присягнуть, когда они с Диего подошли к домику, сугроб под дверью выглядел целехоньким. Ни единого изъяна не было и на снежном покрывале, простиравшемся вдоль стен. Это означало, что после убийства никто не входил в домик и не покидал его. Естественно, подозрения пали на самого Пигмалиона. Его отчаяние по поводу гибели супруги и проливаемые слезы не могли послужить стопроцентным алиби. Но, как я уже сказала, обыск не принес результатов. Карабинеры признали, что ему попросту нечем было совершить преступление. Сжечь клинок в камине нельзя. Выточить его из льда, а затем растопить идея, годящаяся разве что для бульварных романов. Ты скажешь, что Пигмалион мог выбросить оружие из окна, и оно утонуло в пороше. Подобная мысль пришла к лейтенанту, и снег под окнами тщательно просеяли. Это ровным счетом ничего не дало. Так что обвинения против мужа, в одночасье ставшего холостяком, отпали. Здесь-то всплыла фигура аэронавта. Припомнили его ссору с пигмалионом и спешку, с какой он утром покинул гостиницу на своем воздушном шаре. Вот кто имел возможность проникнуть в дом, не потревожив девственных снеговых покровов. На втором этаже домика был балкон. При должной сноровке воздухоплаватель мог, снизившись, привязать к нему аэростат и войти в спальню через французское окно, которое было приоткрыто для проветривания. Что до вина, то бутылку он подменил во время ночлега в отеле. Новую гипотезу сочли более разумной. Воздухоплаватели объявили в розыск. Пигмалион твердил, что Галатея перед ужином призналась, этот субъект преследовал ее и угрожал расправой, если она предпочтет ему кого-либо другого. Конечно же, в гостинице он появился не случайно, а авария воздушного аппарата — лишь предлог, чтобы задержаться и воплотить задуманное. Словом, не имея лучших предположений, стражи порядка начали охоту за бесследно исчезнувшим летуном. Они не разделяла их рвение. В глаза бросались очевидные нестыковки. Даже будучи многоопытным аэронавтом, чрезвычайно сложно достигнуть на неуправляемом шаре маленького домика да еще и ювелирно пристыковаться к балкону. И какой, скажите на милость, смысл сначала подсовывать отравленное вино, а после доканчивать дело кинжалом? Тогда можно было и вовсе обойтись без отравления. Воздухоплаватель был сложен атлетично и легко справился бы с худощавым скульптором. Немного погодя, в том же домике, где в ходе обыска все перевернули вверх дном, Аня подобрала ступку и тяжелый пестик, показавшийся ей странным. «Ты спросишь, в чем странность?» К поверхности пестика и донышку ступки прилипли крохотные стеклянные крошки. Их было ничтожно мало, но Анни, обладая острым зрением, не упустила этого факта. В ее голове мелькнула догадка, подтвердить которую можно было только путем еще одной проверки. Анни вышла из домика и посмотрела на перекопанный и просеянный снег вокруг него. Казалось бы, на что она рассчитывала после того, как здесь потрудились дошлые карабинеры? Но она знала, в чем их ошибка. Они искали цельный предмет или на худой конец обломки, а надо было те же самые крошки, что обнаружились в ступке. Анни зачерпнула снег в нескольких местах под окнами и растопила его на огне в тазу. Снежная крупа растаяла, и на дне таза осела горстка толченого стекла. Теперь все стало понятным. Анни поделилась своими соображениями с лейтенантом. По ее мнению, пигмалион кропотливо готовился к убийству Галатеи. Ждал подходящей погоды, заранее изготовил клинок из стекла. Элементарная задача для потомственного мастера. Разумеется, он знал о существовании уединенного домика и рано или поздно нашел бы повод, чтобы переселиться туда с Галатеей, покинув гостиницу. Появление воздухоплавателя стало подарком судьбы. Оно позволило сбить карабинера с толку. На самом же деле никто к домику не подлетал и не исполнял акробатических этюдов, перелезая через балконные перила. Пигмалион сам зарезал голотею, а клинок вымыл, раздробил и растолок вступки до мельчайшего крошева, которое затем рассеял из окна тонким слоем. Стеклянные крупицы смешались со свежевыпавшим снегом и ничем не отличались от него. Что дальше? Он всыпал в бутылку яд, но сам пить вино не стал, выплеснул немного в камин. Дождался, когда утром придут приглашенные им гости и изобразил муки отравленного человека. В том горном районе. И это он тоже знал. Не нашлось бы квалифицированных медиков, способных уличить его в симуляции. Так он превратил себя из убийцы в жертву и избавился от орудия преступления. Как видишь, все просто. Но лейтенант, выслушав Анне, кисло улыбнулся. Он сказал, что это не более чем плод ее фантазии. Но если она и права, то как доказать вину преступника? Крупинки стекла в ступке и под окнами неулики. Можно придумать сотню объяснений, почему они там оказались. Свидетелей убийства нет, значит, пигмалион без усилий оправдается, особенно если прибегнет к услугам адвоката-профессионала. Все же, по настоянию Анни, следователи занялись его личностью, и это стало для него губительным. Он, как оказалось, был уже трижды вдовцом, причем его предыдущие жены погибали при столь же туманных обстоятельствах. И заметь, все они были богаты. Пигмалион получал наследство, благополучно проматывал его на бегах и за ломберным столом, после чего менял фамилию и расставлял сети в ожидании следующей добычи в лице какой-нибудь молоденькой глупышки. «Его посадили в тюрьму?» — спросил Максимов. «Нет. Он все проделывал так хитроумно, что, как говорят русские, прищучить его не удалось. Но, как многие великие комбинаторы, он прокололся на мелочи. Играл однажды в покер, а соперник заподозрил его в шулерстве, вызвал на дуэли и хладнокровно прикончил выстрелом в лоб. Ходили слухи, что это была месть брата одной из погубленных им девушек. «Это все? они кивнула. Алекс поудобнее расположился в кресле, взболтал остатки Глинтвейна в бокале. «Спорить не буду. Зима и, в частности, снег сыграли в твоей истории решающую роль. Без них было бы не обойтись. Но что-нибудь еще в таком же духе ты вряд ли придумаешь». «Я уже придумала», — с невозмутимостью произнесла она. «Желаешь послушать?» «Конечно. Мы же с тобой поспорили. Примеров должно быть три. А ты пока привела всего один. Наберись терпение. И представь, что наши Анни и Диего переместились из Италии в... Ну, пускай в Швецию, где с ними приключился второй загадочный случай. Ты не поверишь». Но мороз тогда был такой, что птицы околевали на лету. «Ах да, ты же русский. Для тебя это неудивительно». А вот Аня впервые попала в столь адские условия. Она куталась в шубу, терла варежками щеки, и все равно ей было чертовски холодно. Случилось так, что они с Диего должны были съездить по поручению одного знакомого в северный район Швеции. Я забыла упомянуть, что наши герои путешествовали по Старому Свету не от хорошей жизни. Они бежали из своей страны, где воцарился хаос, и искали какое-нибудь прибежище, чтобы переждать там лихие времена. С деньгами у них было туго, и если бы немногочисленные приятели Диего, который в ранней молодости служил дипломатом, они бы пополнили ряды каких-нибудь отверженных клашаров. Приятели, если и не давали в долг, то, по крайней мере, снабжали рекомендациями, помогавшими найти приют. За это иногда приходилось выполнять некоторые их просьбы, В том феврале, когда хороший хозяин собаку бы не выгнал из дома, они и Диего поехали на север, чтобы передать письмо от стокгольмского мецената, неважно кому. Эти нюансы для нас не имеют значения. Они ехали на оленей упряжке, попали в буран. Сани перевернулись, погонщик, или как он там зовется у скандинавов, погиб. Олени, вырвавшись из постромков, разбежались. И все это произошло в чистом поле. Ни Анни не знали местности, в которой очутились. Они пошли наугад, на свое счастье добрели до деревушки с горсткой лачукой и постучались в первую попавшуюся. Им открыл сердитый человек, низенький, с красной лысиной, в круглых очках, делавших его похожим на профессора. Как позже разъяснилось, он и вправду был профессором, а наши герои оторвали его от важного химического опыта. Профессор поначалу не выказал желания впускать странников в дом, Но Анни со свойственным ей обаянием сумела его переубедить. Он проникся сочувствием к заблудившимся чужестранцам и разрешил им остаться, пока не утихнет в вьюга. Он даже накормил их обедом, вареной картошкой и похлебкой из рыбы. Когда они ели и отогревались у жаркой печи, пожаловал еще один гость. Его звали Гастоном. Он прибыл из Гётиборга, но принадлежал к бельгийской нации и с профессором общался на языке галлов а не владела им в совершенстве. Из реплик, которыми обменивались эти двое, она поняла, что они дружны с юности, вместе обучались в Сорбонне и, хотя живут нынче в разных странах, дружба не прекращается, чему способствуют взаимные визиты и активная переписка. Гастон оказался угрюмым и малоречивым. Возможно, его стесняло присутствие чужаков, при которых он не хотел откровенничать. Следует сказать, что профессор был тем еще оригиналом. Он обмолвился, что совершил несколько эпохальных открытий и мог бы жить в хоромах, однако предпочитает им глухомань и эту утлую хибару, потому что здесь никто не мешает ему заниматься научными изысканиями. Тишина и уединение — вот все, что ему нужно. Сразу после обеда пришел местный житель и принес вязанку дров. Он был единственным, с кем профессор поддерживал контакт в деревне, И то лишь по необходимости, так как нуждался в топливе и в продовольствии. Крестьянин в лохматой шапке свалил дрова возле печи, получил деньги за услугу и, как бы невзначай, обронил фразу на шведском, приведшую профессора в бешенство. Тот обругал аборигена и выставил за порог. Анни спросила, чем вызвана такая немилость, на что профессор пробурчал. «Этот невежда говорит, будто минувшей ночью в деревне опять видели следы черного Свена». «Черный Свен?» заинтересовалась Анни. Кто это? Профессор с неохотой пересказал ей и Диего старинную легенду, бытовавшую в этих краях лет 200. Отсталое и необразованное население верит в существование охотника-невидимки по прозвищу Черный Свен. Когда-то он был обычным человеком, которого подло погубил давний друг и сбежал с его невестой. С той поры Черный Свен бродит по окрестностям и отстреливает людей по своему выбору. Он заключил сделку с дьяволом, получив от него в дар невидимость и неуязвимость. Каждый год в селениях, расположенных в округе, кто-нибудь допропадает, и это списывают на черного Свена. Он подкрадывается незаметно, стреляет из незримого ружья незримыми пулями. Выдать его могут только следы несоразмерно огромных сапог, появляющиеся ниоткуда и ведущие в никуда. «Но вы в эти сказки не верите?» — усмехнулся материалист Диего. «Конечно, нет. Недовольно молвил профессор: Темный народ, сплошные предрассудки. Что до пропадающих зверобоев и рыболовов, то в этом нет ничего сверхъестественного. Рыбаки проваливаются под лед, тонут, а добытчики дичи попадают в волчьи и медвежьи пасти. Причем здесь призрак невидимка?" Аня тоже не поверила в байку о привидении, но атмосфера в доме за окнами которого уже сгустился вечерний сумрак, показалась ей пропитанной злом. А вы Обратилась она к молчавшему Гастону. «Что вы думаете о здешних суевериях?» «Нелепый вопрос, сударыня», — огрызнулся он. «Профессор переехал сюда всего полгода назад. Я впервые навещаю его здесь, поэтому не считаю себя вправе судить о происходящем». Больше он не прибавил ни слова. Метель до ночи так и не прекратилась, и профессор разрешил анне с Диего пробыть у него в гостях до утра. Он подобрел, заговорил с ними дружелюбно. Анне померещилось, что он, хоть и выражает расположенность к Гастону, не желает оставаться с ним один на один под покровом тьмы. Внутреннее пространство дома состояло из двух комнаток. Профессор отличался аскетизмом и довольствовался минимумом мебели. двумя односпальными кроватями, столом и четырьмя стульями, не считая шкафчиков и этажерок, заставленных книгами, химической посудой и мудрёнными приборами. Анни и Диего хозяин предложил отдельную комнату. Тесную, зато теплую, что в шведский зимний сезон, согласись, немаловажно. Сам профессор со своим приятелем расположились на соломенных тюфиках, в другой комнате, смежной с подобием синей или. Говоря по-европейски, прихожей. За ужином обнаружилась нехватка свечей. В распоряжении обитателей домика остался единственный агарок, которого должно было хватить не более чем на полчаса. Профессор наскоро оделся и отправился к своему снабженцу-крестьянину, жившему по соседству. Отсутствовал он недолго, когда вбежал в дом, на лице его обрамленном седой бородой ясно читалась растерянность. «Что с вами?» — удивился Гастон. «Вы словно фантом увидели». Профессор молча повел всех во двор и показал на исполинские следы, отпечатавшиеся на свежем снегу. Белая пелена быстро затягивала их, но они и остальные успели рассмотреть отпечатки гигантских сапог, которые пришлись бы в пору разве что великану, вышиной в 10-12 футов. «Таких громадных людей не бывает», — уверенно заявил Диего. «По-моему, это чья-то глупая шутка». С ним согласились и Анни, и Гастон, и профессор. Но было заметно, что последний при всем своем неверии в потусторонние силы испытывает некоторую оторопь. Как бы там ни было, сошлись на том, что следы — безделятся и не надо придавать им значения. С этой мыслью, озвученной Гастоном, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. Анне не спалось. Она прислушивалась к звукам, доносившимся из-за стены. Профессоры Гастона о чем-то переговаривались, но делали это шепотом, и она не разобрала ни слова. Однако она готова была поклясться, что это не просто беседа, а острый, если не сказать, ожесточенный спор. Через час или полтора он затих. Какое-то время в доме властвовало безмолвие. Затем до слуха Анни вновь долетел шепот, Говорил профессор. Гастон что-то ему отвечал. Скрипнула дверь, и опять все затихло, лишь слышался вой метелицы, ярившийся за бревенчатыми стенами. А дальше произошло вот что. В дверь комнаты тревожно постучали. Диего, спавший на полу, подскочил и приоткрыл ее. За нею стоял профессор с зажжённой свечой в руке. Он в ужасе проговорил «Идёмте, идёмте! идемте, гастон Накинув шубы, Анни и Диего выскочили вслед за ним во двор. Свечу сию же секунду задуло неистовым ветром, но Анни разглядела недвижимое тело, лежавшее возле крыльца. Профессор, давясь ледяным воздухом, в двух фразах пояснил, что посреди ночи их с Гастоном разбудил какой-то шум. Точно снег хрустел под ногами грузного человека. Гастон вызвался посмотреть, что там такое, и, вооружившись старым ружьем, имевшимся у профессора, вышел на улицу. Он отсутствовал минут десять. Профессор забеспокоился, выглянул сам, и... Передо мной было вот это. Он показал дрожащей рукой на тело у крыльца. «И я позвал вас». Диего спустился по ступенькам, поднял страшную находку и перенес ее в дом. Здесь профессор зажег еще две свечи, и они ярко осветили бледное лицо Гастона. Каменное, застывшее, уже начавшее покрываться изморозью. «Что с ним?» — воскликнул профессор и подкинул дров в печку, где еще искрились недогоревшие с вечера угли. «Он жив?» — вряд ли. Аня превозмогла оробелость и сдернула с Гастона шапку, отчего его голова деревянно стукнулась о половицу. «Видите?» У него висок прострелен». «Действительно. В черепе Гастона рядом с левым ухом чернило отверстие диаметром с монету. Кровь не вытекала оттуда. Но в этом не было ничего необыкновенного, если учесть, что труп еще не отошел от действия арктического мороза». «Он убит?» Профессор выпучил глаза. «Но как? И я не как? слышал, чтобы кто-то стрелял». Анни призналась, что и она не слышала ни щелчка, ни треска, Хотя завывания метели не могли заглушить выстрел. Мертвый Гастон сжимал в ладони старенькое ружье. Диего не без труда высвободил приклад из оцепеневших пальцев и определил, что из этого оружия не стреляли, по меньшей мере, месяца два или три. А еще он сказал, что когда переносил мертвеца в дом, на снегу у стены виднелись свежие следы неведомого титана. «Я не верю ни в каких черных свенов!» — вскричал профессор. «Его убил человек!» Но каким образом он это сделал? В деревеньке жил лекарь-самоучка. Его выдернули из постели еще до наступления рассвета. В профессорском доме он осмотрел уже оттаившего покойника, поковырялся в ране заостренными щипцами, потом какой-то штуковиной, напоминавший штопор, и вынес вердикт — пули в раневом канале нет. Кроме того, на коже Гастона Не отыскалось частиц пороха, при том, что, судя по величине отверстия, стрелять должны были практически в упор. «Итак, что мы имеем?» — подытожила Анни. Его застрелили невидимой пулей из бесшумного ружья и без применения пороха. «Чертовщина, да и только!» — развел руками Диего. «Убийцу, надо полагать, тоже никто не видел». Он был прав. Но кому бы в захолустном селении пришло в голову, Наблюдать за домом профессора, да еще и в такую скверную погоду, когда в двух шагах ничего не разглядишь. Власть в деревне была весьма условной. Правление осуществлял… Не знаю, как он правильно называется, пусть будет старейшина. От своих односельчан он отличался тем, что умел считать до ста и ставить подпись. Этот достойный муж, проведав об убийстве, очень испугался и приказал доставить Гастона в ближайший городишко с совершенно непроизносимым названием. Там квартировал судебный пристав, который мог произвести расследование. Труп увезли, но покой не восстановился. Деревня Колобродила, обсуждая происшедшее. Легко догадаться. В мозгах непросвещенных людей зрела одна и та же мысль. Чужеземца убил черный Свен. Что он имел против Гастона, никто не мог взять в толк. Но этим вопросом и не задавались, ведь призраки руководствуются собственной логикой, которую простым смертным не постичь. Старейшина был чуть ли не единственным из местных, кто не верил в происки лукавого. Или верил, но стыдился поддерживать досужие вымыслы, считая, что это не сообразуется с его высокой должностью. Поэтому он своей волей определил круг из трех подозреваемых, в который вошли Анни, Диего и профессор. Согласись, он рассуждал здраво, Следы черного Свена еще не были заметены полностью, когда прибежали соседи, которые оказались охотниками и неплохими следопытами, но никто из них не сумел определить, откуда пришел колосс, оставивший эти отпечатки. Следы начинались у крыльца, огибали его и обрывались под стеной, будто бы великан спустился с неба, потоптался и снова вознесся под облака. Не отыскалось никаких признаков того, что к избушке подходил кто-то еще. Поэтому к профессору и его гостям приставили двух здоровенных мужиков, каковым в мини или в обязанность никого не выпускать из дома вплоть до приезда пристава. Профессор воспринял вынужденное затворничество стоически. Смерть Гастона, похоже, серьезно повлияла на него. Он замкнулся в себе, впал в апатию и часами возился со своими приборами что-то разбирал, собирал, ронял на пол винтики. Смешивал смрадные реактивы, которые шипели и наполняли комнату разноцветным дымом. Диего ходил из угла в угол, как зверь, запертый в клетке. Он выражал возмущение по поводу противозаконных действий старейшины и взывал к его разуму, упирая на то, что не был знаком с Гастоном вплоть до приезда в деревню. То же касалось и Анни. Старейшина, однако, уперся как баран и твердил, что выполняет свой долг и что следствие разберется, кто прав, а кто виноват. Затворничество длилось недолго. Подгадав момент, когда стражи убрались в переднюю, Анни подошла к профессору и показала ему лист бумаги письмо, написанное по-французски. Профессор побледнел, как и попятился и залепетал: Откуда оно у вас? Я же его. Да, молвила Анни. Я заметила, как вы бросили его в печь, когда разжигали огонь после того, как втащили в дом бедного убитого Гастона. Мне подумалось, «Зачем вам в такую минуту заниматься уничтожением бумаг? И еще показались странными деревяшки, которые вы бросили в топку. Они не походили на поленья. Это были дощечки, правда? Не с их ли помощью вы оставляли на снегу следы черного Свена? Проще всего это было сделать, стоя на крыльце и держа их в руках». «Вы ничего не докажете», — просипел профессор и потянулся к большой колбе, в которой что-то пузырилось. Диего, присутствовавший при этой сцене, вовремя схватил его за локти. Анне поднесла к глазам профессора Листок с французским текстом. «Это письмо», — сказала она, — «написал вам Гастон. В нем он обвиняет вас в том, что вы, воспользовавшись его доверием, украли ценное открытие. Он тоже занимался химией, и, насколько позволяют мне судить мои скромные познания, был талантливее вас». Он сохранил у себя копию письма. Причем пропитал ее особой смесью, и бумага стала несгораемой. Не берусь судить, но, кажется, для подобных опытов используется оксид глины. Как видим, предусмотрительность Гастона оказалась не лишней. Вы обыскали труп, нашли письмо и бросили его в печь, уверены, что оно сгорит. Но вы прогадали, и я получила в свое распоряжение важную улику. «Допустим», — профессор взял себя в руки и заговорил с показной насмешливостью. Но кто подтвердит, что обвинения, которые он выдвигает против меня, не являются огульной клеветой? И зачем бы я стал принимать у себя человека, с которым у меня конфликт? Он вынудил воспринять его. По мне сказано «Я приеду к вам. Добьюсь, чтобы вы написали открытое обращение и признали, что вы мошенник. Тогда-то вы, понимая, что он от своего не отступится, задумали убийство. Вы намеревались убрать Гастона тихо. Но появились мы с Диего. Сперва вам это не понравилось, и вы хотели нас прогнать, но потом подумали, что присутствие свидетелей к лучшему. Когда все случится, они займут вашу сторону. Так бы все и вышло, если бы не это письмо в печке. Но как он, черт возьми, исхитрился убить Гастона без пороха и пули?» — вопросил Диего с изумлением. На это у Анни тоже был готов ответ. Я читала, что проект оружия которое стреляло бы без применения пороха, разработал еще Леонардо да Винчи. А 200 лет назад оружейник из Нюрнберга, Гутер, сконструировал пневматическое ружье, которое до недавнего времени стояло на вооружении у австрийских пограничных служб. Оно бьет недалеко, зато не грохочет, не дымит. В общем, обладает рядом достоинств, которые и пригодились нашему профессору. Он полагал, что мы, дилетанты в вопросах техники, и после убийства потихоньку разбирал его, разбрасывая винтики и гайки а наиболее существенные детали растворяя в кислоте. Надеялся, что к приезду судебного пристава из города от ружья уже ничего не останется, но справился с работой лишь наполовину. Вот там, в трипье, лежит часть спускового механизма. А пуля? Почему ее не обнаружили в ране? Он что, сделал ее из льда? Ты почти угадал. Правда, лед слишком хрупок. Однако низкая температура за окном позволила профессору воспользоваться более прочным материалом. Каким же? Полагаю, ртутью. Она имелась в его химических закромах. Он изготовил форму, залил в нее жидкую ртуть и выставил на улицу. Мороз был настолько сильный, что ртуть замерзла. Он вложил получившуюся пулю в духовое ружье, ночью выманил бедного Гастона из дома и выстрелил ему в висок. Процесс изготовления и использования ртутной пули описан, в частности, в романе Жюля Верна «Путешествие и приключения капитана Гаттерраса», примечание автора. «После этого припрятал ружье, наштамповал на снегу цепочку следов и позвал нас. Когда труп внесли в комнату, ртуть растаяла и вместе с кровью вытекла из раны. Так совершилось это необыкновенное преступление. Я права?» Вопрос был обращен к профессору, который вжался в угол и посерел, как мешковина. «Вы не понимаете», — не выговаривал, а скорее выдыхал он, подобно астматику. «Я завоевал положение в научном мире. Со мной считались. Я достиг успеха, о котором мечтал, а Гастон мог погубить меня, если бы поднял шумиху». Это из-за него я уехал из Стокгольма. Думал, он меня не найдет, но...» Он проявил упорство и догадливость. «Что мне было делать?» Последние слова он патетически выкрикнул и внезапно дернул вентиль пузатого баллона, стоявшего у его ног. Из медного раструба повалил желтый дым, который мгновенно заполнил комнату. Они и Диего потеряли профессора из виду, а он, воспользовавшись моментом, добежал до двери и выскочил наружу. Диего пробовал догнать его, но в темноте и снежной заверти никого не нашел. «И чем все закончилось?» — спросил Максимов, когда Анита умолкла. «Этот фрукт сбежал?» «Да, но недалеко. На него через день наткнулись жители деревни, когда пошли в лес за дровами. Вероятнее всего, от быстрого бега и волнения у него отказало сердце. Он упал и замерз». Под делом констатировал Алекс тоном третийского судьи. «Может быть. Как тебе моя вторая история?» Он пожевал губами и посмотрел на бокал, где уже не было Глинтвейна. Анита ждала, что он позовет Веронику и попросит добавки, но Алекс отставил бокал подальше и, откинувшись в кресле, сцепил пальцы рук на животе. Меня на грани поражения. Но справедливость требует признать, что ты выиграла и этот раунд». Чтобы ртуть перешла из жидкого состояния в твердое, требуется очень сильный мороз. Так и быть. Я засчитываю тебе второй балл, но, предупреждаю, к третьей истории я отнесусь придирчивее, чем к первым двум. На здоровье. Я могу приступать? Будь добра. Спасибо. Анита устремила взгляд к потолку. Глаза ее затуманились. «Перенесемся теперь из Западной Европы в столицу России» куда наша героиня прибыла уже без своего провожатого. Что же с ним стряслось? Он умер. Скоротечная болезнь. Я так и думал», — бормотнул Максимов полголоса и добавил громче. «Продолжай, пожалуйста». Да, Анита стряхнула с себя меланхоличность. Устав от странствий, Анни приехала к своей дальней родственнице, и там произошел третий загадочный случай. Родственница Анни, назовем ее графиня В., имела довольно смутное представление об Испании. Ее предки переехали в Россию еще при императоре Петре и поступили на царскую службу. За сто с лишним лет три поколения семьи сделали блестящую карьеру и нажили состояние. К графине принадлежали обширные угодья в Гатчине и дом в Петербурге. Правда, графиня была неважной хозяйкой. И после безвременной кончины ее супруга владения обветшали, а финансовые дела шли ни шатко, ни валко. Тем не менее, накопленный за десятилетия авторитет в светском обществе поддерживал рот на плаву. Графини везде оказывали почтение и при необходимости давали в долг. К приезду Анни она вдовствовала уже 12 лет. Ее ближайшее окружение составляли двое родных детей. Старшая дочь Лизанька девица на выданье, и младший сын Платон, 14-летний Аболтус, а также 17-летняя падчерица Летиция. А последней стоит рассказать особо. Ее мать была давней подругой графини. Та познакомилась с ней в Италии, на водах, куда во времена, когда обладала достаточными средствами, ездила лечить расшатанные нервы. Графиня умела производить на окружающих впечатлений женщины основательной и благонадежной. Вот и мать Летиции, прониклась к ней доверием. Они обменялись адресами и завели переписку. А семь лет спустя Летиция, тогда еще ребенок, прибыла в Петербург с известием, что ее матушка умерла от скоротечной чехотки. Графиня, смахивая слезы, прочла прощальное письмо подруге, которая просила взять Летицию на воспитание. Вместе с девушкой графиней отписывалось немаленькое наследство и просьба распоряжаться им умно и передать Летиции, когда ей исполнится 18. Письмо было заверено в ратуше и имело статус завещания. С той поры летица жила у графини на правах приемной дочери. Анни как-то сразу сдружилась с ней. Они мило щебетали, гуляя по заснеженным дорожкам Гатчинской усадьбы. Летиция живостью расспрашивала Анни о том, что сейчас происходит в Европе, но о себе рассказывала мало. Анни чувствовала, что эту прелестную неглупую барышню что-то тяготит. Покуда Анни силилась проникнуть в секреты новой знакомой, Настали зимние праздники. Рождество, святки, Новый год, крещение. Все слилось в пеструю круговерть. Графиня отчасти следовала католическим традициям, унаследованным от пращуров, но не чуралась и исконно русских, сопутствовавших ей с самого рождения. Для Анни многое из увиденного было неожиданным и непривычным. Взять, к примеру, святочные гадания. Тихим вечером семья в полном составе вышла к воротам особняка, И дочь графини Лизонька, сняв с ноги сапожок, высоко подбросила его к мерцающим звездам. Он по дуге перелетел через окраду. Лизонька, а с ней и остальные, бросились за ворота. Сапожок лежал на дороге носком в сторону Петербурга. Лизонька ликующе завизжала, а Анне тактично поинтересовалась, чем вызван этот восторг. Ей растолковали, что, согласно русским поверьям, сапожок указывает направление, откуда должен появиться тот, кто станет Лизонькиным мужем. Забавно. Но вскоре зазвенел колокольчик, и к воротам подъехала кибитка. Из нее вышли два молодых человека. Их представили Анне как доктора Р. и полицмейстера С. Доктор был другом семьи и прибыл погостить на несколько дней. А полицмейстера он взял с собой с позволения графини в качестве товарища. От Анни не укрылось, что Лизонька одаривает симпатичного доктора недвусмысленными взглядами. Несложно было догадаться, что она-то и упросила графиню пригласить его в гости, но доктор больше заглядывался на Летицию, которая при этом пунцовела и опускала длинные пушистые ресницы. Я упустила один эпизод. Еще до приезда молодых людей Летиция тоже перебросила свой сапожок через ворота. Первым к нему подбежал юный Платон и ткнул пальцем в бок. «Туда! Он показывает туда!» Личико Летиции покрылась смертельной бледностью. Платон поднял сапожок и протянул ей. Она машинально обулась, причем губы ее исказились в болезненной гримасе. «Что такое?» — спросила у нее Анни. «Вам дурно?» «Нет». Еле слышно прошелестело Летиция. «Просто там, там, куда показался сапожок, находится кладбище». Непредвиденный исход гадания смутил присутствовавших, но приезд доктора и полицмейстера разрядил обстановку. Нехорошее предзнаменование было забыто. Снова пошла череда танцев, игр и прочих развлечений. В первый день наступившего года члены семьи и гости нашли у изголовьи своих кроватей обклеенные цветной бумагой коробочки с подарками. Графиня, хоть и была стеснена в деньгах, не собиралась отступать от обычаев и для каждого приготовила сюрприз. Анне досталось великолепное золотое колечко с бирюзовым камушком, снабженное записочкой с предсказанием долгих счастливых лет жизни. Она душевно поблагодарила графиню и направилась к Летиции, но та сама вышла из своей спальни, дрожащая и напуганная. В руках она держала коробочку. Анни заглянула туда и увидела лежащую на черном траурном бархате подушечку в виде сердечка, из которого торчали острые иглы. «Что это?» — подивилась графиня. «Откуда?» Летиция протянула ей коробочку. «Это стояло на моем прикроватном столике, и еще. «Смотрите». Она вынула сердечко из коробки, уколовшись об один из шипов, айкнула от боли, и на ее пальчики выступила капля крови. «Дитя мое, ты поранилась». Графиня участливо потянулась к ней, но Летиция, пренебрегая царапиной, вынула с дна коробочки записку и подала ее Анне. «Читайте». Записка была написана по-французски. На традиционном языке русских аристократов печатными буквами, не позволявшими идентифицировать почерк. «Уезжай из этого дома, иначе тебя ждет смерть», — вслух прочла Анни, и в ее груди шелохнулся страх. Летица уронила на пол ощетинившееся сердечко и вопросительно посмотрела на графиню. «Я впервые вижу эту гадость», — вскричала Тапа-багровев. «Понятия не имею, кто ее подложил». «А что там должно быть?» — полюбопытствовала Анни. «Брошка с изумрудом. Я купила ее для летицы и хотела сделать приятное, а в записке пожелала встретить мужчину ее мечты». Ремарка заставила Летицию порозоветь. Графиня высказала предположение, что это глупейший розыгрыш кого-то из недовольных слуг. Она попросила Анни никому не говорить о нем, пообещав отыскать и примерно наказать шутника. События, между тем, развивались стремительно. На улице запуржило, дом оказался в метельной осаде. Любого, кто осмеливался высунуться за дверь, тотчас облепляли белые хлопья. Они летели в глаза, забивали нос. Такого разгула стихии Анни не видела даже в Швеции. Дворник графини раз в час выходил из своей коморки, закутанный в тулуп, в нахлобученном триухе и большой лопатой разгребал на носы, иначе обняк был бы за ночь завален до самой крыши. Но внутри было тепло и светло. Горели свечи в канделябрах, Их отблески сверкали на хрустальных фужерах. Все семейство и гости сели ужинать. Были поданы восхитительные яства, которые поглощались под игристой виной из шампани, а венчал трапезу бисквитный торт с цветочным орнаментом. Анне подметила, что каждому едоку был выдан кусочек с определенным фрагментом узора. Очевидно, давалась дань какой-то традиции, о которой она не имела представления. И еще от нее не ускользнуло, что красавчик доктор Млейд, взглядывая на сидящую напротив Летицию и всеми силами старается угодить ей, подавая в опережение прислуги то ломтик ветчины, то тарелку с рыбным заливным. Летица ела без аппетита, низко опустив голову, и отвечала не в попад, если к ней обращались с каким-либо вопросом. А когда ей поднесли порцию торта, она откусила чуть-чуть, громко охнула и, сорвавшись с места, выбежала из залы. За столом возник ропот. Никто не мог подобрать объяснение тому, что с ней случилось. Графиня отправилась искать ее. Летиция заперлась в спальне и, сославшись на мигрень, отказалась общаться с кем бы то ни было. До конца дня она так и не появилась. Не вышла она и на следующее утро к завтраку. Графиня постучала в дверь ее комнаты, но ответа не дождалась. Взволнованная, она взяла запасной ключ, отперла замок и тут же лишилась чувств, поскольку Летиция лежала на полу, вцепившись руками себе в горло и не двигалась. Прибежавший доктор, он ночевал с полицмейстером в комнате через стенку, определил, что девушка мертва. На летице было вчерашнее платье. Она не разделась ко сну. Все говорило о том, что смерть настигла ее еще вечером, вскоре после ужина, за которым она повела себя так непонятно. Сказать, что все были шокированы, значит, ничего не сказать. В доме возникла сумятица. У лакеев все валилось из рук. Графиня слегла с нервным припадком, Лизонька и Платон разбежались по своим комнатам и сидели как мыши. Положение осложнялось тем, что после снежного вихря дороги сделались непролазными, и не было возможности ни отвести тело в покойницкую, ни вызвать жандармов. В доме, как ты помнишь, находился полицмейстер. Он не потерял присутствия духа, и Риана взялся за расследование. В первую очередь спросил, что думает доктор о причине смерти. Доктор выдвинул догадку, что Летицию отравили. Он обосновал этот вывод, сославшись на цвет языка жертвы и ряд других косвенных признаков. Но не имея возможности провести вскрытие, воздержался от однозначных утверждений. На него было жалко смотреть. Он, безусловно, любил Летицию. И ее негаданная гибель повергла его в депрессию. Полицмейстер опросил всех находившихся в доме, и стал обладателем сведений, которые заставили его озадаченно тереть лоб. Во-первых, Анни вспомнила о гадании сапожке Летицы, указавшем в сторону погоста. Ее тогда удивило прыть Платона, кинувшегося поднимать обувь названной сестры. Анни могла поклясться, что Платон, подобрав сапожок, на секунду сунул в него руку. Что-то подложил? Возможно. Изучив стельку, полицмейстер обнаружил пятнышко, похожее на засохшую кровь. Анне сказала, что Летиция, обуваясь, поморщилась, будто ее что-то кольнуло. Платон был дерзким, малым, но под напором полицмейстера не устоял. Хулиган-недроссель, он только напускал на себя вид бесстрашного героя. Но когда ему пригрозили каторгой, разненелся и стал умолять о пощаде. Он признался, что испытывал к Летиции, мягко говоря, неприязнь, считая, что с ее появлением в доме графиня начала обделять родных детей вниманием ведь у приемной дочери водились немаленькие деньги. Вбив это себе в голову, он принялся всячески досаждать летицей В тот святочный вечер он первым ринулся к ее сапожку и развернул его носком к кладбищу, хотя сапожок лежал совсем по-другому. А затем, подавая его летицей всунул в голенище обрезок железной стружки. На нее Летиция и напоролась. Платон утверждал, что стружка была самая обыкновенная, взятая им в каретной мастерской, К сожалению, найти этот предмет не удалось. Летица, конечно же, вытряхнула его из сапога и выбросила, не придав значения. Пока полицмейстер разбирался с Платоном, появилась вторая подозреваемая — Лизонька. Доктор не забыл, как повела себя Летиция за ужином и заподозрил, что в куске торта, подданном ей, содержалось нечто чужеродное. Кухарка, не желая, чтобы на нее вешали всех собак, шепнула полицмейстеру, что Лизонька вертилась у печи во время приготовления торта, чего за ней никогда прежде не водилось, а после сама же его и разрезала. Полицмейстер, углядев новую мишень, временно оставил Платона в покое и напрямик спросил Лизоньку, не она ли подложила Летиции яд, который та проглотила вместе с тортом. Лизонька сначала отпиралась, но полицмейстер застращал ее Сибирью, и она, расплакавшись, дала следующие показания. Она ненавидела летицу, потому что влюбилась в красавца-доктора. Но он воротил от нее нос. В свою очередь, летица, несомненно, вызывала у него пылки и чувства. Лизонька, одержимая злобой и уязвленной гордыней, характерной для девицы, едва вышедшей из отроческого возраста, пыталась хоть чем-то насолить сопернице. летица обладала поистине солнечной улыбкой, и Лизонька придумала подсунуть ей в торт дробинку. Расчет заключался в том, что летица, сломав себе зуб, перестанет улыбаться вследствие чего потеряет изрядную долю привлекательности. Доктор объявил, что в ходе осмотра погибший не обнаружил поврежденных зубов. Дробинка исчезла, и заверения Лизоньки, что она замышляла отнюдь не убийство, остались голословными. Вдовесок ко всему подозрение пало и на графиню. Кто-то из дворни донес полицмейстеру, что подглядел, как она украдкой клала в коробочку утыканное иголками сердечко. Графиня, услышав обвинение, впала в забытье. И полицмейстер взял на себя смелость обыскать ее будуар, где он наткнулся на обрезки черного бархата и футлярчик с иглами, точно такими же, как и содержались в зловещем подарке. Очнувшись, графиня отвергла все подозрения, выдвинутые на ее счет. Сказала, что у нее не было повода губить сиротку, которую она приняла у себя в доме как родную. Доктор опроверг ее слова, сказав, что Летиция жаловалась ему на невыносимые условия, созданные для нее в особняке, и граничащий с травлей. А полицмейстер, как оказалось по просьбе приятеля, еще до приезда в Гатчину, изучил финансовое состояние графини и доискался до вопиющих фактов. Наследство, которое должно было перейти к Летиции через год, графини растратила давным-давно. Девушка не знала об этом. Предугадать ее реакцию на известие о том, что денег, завещанных матерью, больше нет, не взялся бы никто. И, по мнению доктора, Графиня вполне могла решиться на ее устранение, чтобы избежать скандала. Выслушав аргументы обвинителей, графиня бессил уронила голову на подушку и созналась, что в самом деле была бы рада избавиться от летицы, но убийство... О нет, на такое она не способна. Она хотела всего лишь запугать падчерицу, чтобы та убралась как можно дальше. Графиня уже договорилась с владелицей пансиона в Италии, которая за умеренную плату согласилась приютить Летицию в своем заведении и свести ее с богатым кавалером. По мысли графини, осев на исторической родине и живя в достатке, Летиция не так настойчиво добивалась бы получения наследства. Наивные надежды? Мне тоже так думается, но графиня, очутившись в отчаянном положении, хваталась за любую соломинку. Полицмейстер поставил рассказ под сомнение – и из реестра подозреваемых в убийстве ее не исключил. День спустя дорогу расчистили, стало возможным доехать до столицы. Доктор с другом взяли кибитку, погрузили в нее летицу и увезли, наказав оставшимся не покидать имение до прибытия жандармов. «Любая попытка к бегству», — предупредил полицмейстер, «ужесточит будущий приговор суда». Следующие трое суток обитатели особняка провели как под дамокловым мечом. «Какое там бегство?» Парализованная страхом графиня не вставала с койки, а ее дети в раз сделались беспомощными и не отходили от окон. Каждая проезжавшая мимо повозка заставляла их трястись, они думали, что это едет команда, отряженная для ареста. Никогда, поверь мне, я, то есть Анни, не видела людей, настолько объятых кошмарными предчувствиями и распростившихся со свободой задолго до того, как кто-то на нее посигнул когда переживания графини и ее домочадцев достигли апогея пришло письмо написанное рукой летицы у графини к тому времени отнялись ноги а ум что называется зашел за разум она попросила чтобы письмо вслух прочла Лизонька. таким образом они тоже ознакомилась с его содержанием летица писала, что жива здорова поселилась в петербурге и доктор сделал ей предложение он человек не бедный согласен обеспечить ее всецело, поэтому на растраченное графиней наследство она не претендует. Она удовлетворена той жутью, которую ей удалось нагнать на своих обидчиков, инсценировав собственную смерть. Из письма следовало, что она давно посвятила доктора в свой замысел. Он отговаривал ее, считая, она преувеличивает, полагая, что в особняке ее окружают жестокие враги. Чтобы излечить ее от предубеждений, он напросился к графине в гости. Аура ненависти и постоянные каверзы, которым подвергалась Летиция, глубоко потрясли его, и он согласился ей помочь. Она не была отравлена, но прикинулась мертвой. Это не составило труда, ибо при наличии в доме доктора никто к ней не прикоснулся и даже не приблизился. Летиция рассказала ему и полицмейстеру о тех подлостях, с которыми столкнулась в праздничные дни. Признания, сделанные слугами, только укрепили ее друзей в мысли, что семейный очаг графини — Представляет собой банку с пауками, где каждый готов предать и сожрать ближнего. Полицмейстер с известной ловкостью опутал сетью подозрений хозяйку имения и ее отпрысков, заставив их пережить сильнейшее душевное напряжение. Добавлю, что полгода спустя графиня умерла от апоплексического удара. Ее дети, продав имевшееся в их распоряжении имущество, быстро растранжирили вырученные деньги и пошли по миру, их дальнейшая судьба неизвестна. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Летиция отомстила сполна. Максимов, дослушав Аниту, поднялся и подошел к кипам бумаг, разложенных на полу. «Я бы хотел похвалить тебя за сочинительское мастерство, но не стану». Он порылся в бумагах, выудил из них старую газетную вырезку, прочел, набранную крупным шрифтом заглавие статьи. «Подробности драмы в Альпах». А это... В его руке появилась страница, вырванная из журнала. Знаменитый профессор оказался убийцей. Что до истории, связанной с имением графини Войнаровской, то ее обсуждал весь Петербург. И еще я помню, что твоего первого мужа звали Диего. Вы вместе бежали из Испании, но потом он умер от инфлюенции. Алекс, довольный своей проницательностью, победительно глянул на Аниту. Она бесстрастно пожала плечами. «Ну да» эти истории я не придумала они произошли со мной но суть не в этом признаешь ли ты что проспорил максимов упрямо мотнул головой я предупредил тебя что к третьему случаю я отнесусь со всей строгостью начнем с того что преступление как такового не произошло но оно могло произойти если бы ненавистники летицы вправду использовали яд поспешно вставила анита и к тому же Закончил Алекс. «Зима здесь условия совершенно необязательны». Не обязательны. «Ты имеешь в виду, что не были задействованы ни снег, ни лед?» «Но зима в широком понимании этого слова не сводится к одним лишь низким температурам. Светочные гадания, новогодние подарки разве не указывают на определенное время года?» Анита нахмурилась. «Алекс, я и не знала, что ты не умеешь проигрывать». «Я? Не умею?» Он набрал в грудь воздуху, чтобы затеять перепалку, как велела оскорблённое самолюбие. Но рассудок подсказал, что лишние словопрения испортят установившийся в доме благодушный настрой. «Ладно, ты выиграла. И чего же ты хочешь?» Он ожидал услышать всё, что угодно, только не то, о чем она попросила. Елка в гостиной уже осыпается». «Давай не будем держать ее до марта, как это всегда бывает из-за твоей лени». Он покряхтел, подумал и выдал. «Воля твоя. Завтра займусь. Но ты не станешь возражать, что в нашем споре я пошел на некоторые уступки, и сегодняшний вечер мы могли бы посвятить занятию куда более отрадному, чем компания в хвое и укладка елочных шаров в ящик. А?» Получасом позже Вероника приоткрыла дверь комнаты, чтобы сообщить господам, что ужин поспел, И если они изволят проследовать в столовую, она подаст его незамедлительно. Однако первый же беглый взгляд дал ей ясное представление о том, что об ужине господа вспомнят не скоро. Стараясь не шуметь, Вероника прикрыла дверь, упорхнула обратно на кухню и налила себе барского глинтвейна. Она заслужила отдых. В ближайшие часы обещали быть томными и бесхлопотными.